Глава 4. А вечером в кабинет без стука вошел сэр Норберт. Это его привилегия, как и остальных моих ближайших военачальников, но мало кто ей пользуется, по крайней мере, не злоупотребляют. Сейчас он быстрыми шагами пересек кабинет и, остановившись перед столом, вперил в меня строгий, не мигающий взгляд. Вернулась. Голос его прозвучал совсем тихо, даже Хрурт у двери не услышит, да и по губам не прочитает. Норберт все учитывает и встал к нему спиной. Сердце мое стукнуло громче, по телу прошла теплая волна, даже голос вроде бы чуточку сдал, когда я уточнил. Ездила за инструкциями. Он кивнул, и хотя лицо остается таким же непроницаемым, я ощутил в ровном голосе скрытое торжество. «Полагаю, доложила обо всем. Рассказать было о чем. Там ей посоветовали, что делать и как делать. Думаю, следующая поездка в герцогство будет очень нескоро». «Сядьте, герцог», — велел я. Он опустился в кресло, но не откинулся на спинку, как сделал бы Альбрехт, а остался прямым и жестким, словно вбитый в сиденье большой гвоздь. «Переложит на курьеров?» «Вы прямо мои мысли читаете», — ответил он с одобрением старшего товарища. «Сейчас будем присматриваться к каждому, кто появится в ее доме в виде прислуги или охраны. Интересно, сколько их прибудет из герцогства, а сколько наймет здесь?» «Даже среди здешних могут быть не здешние», — согласился я. «На некоторых обязательно бросят ложный след, а настоящий враг укроется в их тени». «Знаете материал», — одобрил он. «Вы точно не были начальником разведки или тайных служб?» «Я поэт», — ответил я с достоинством. «Думаю, разберемся, сэр Норберт». «Разберемся», — согласился он. Кстати, сегодня доложили, что демон огня сильно замедлился перед озером Баларское. Две недели двигался едва-едва. Озеро там глубокое, даже очень, как говорят живущие в рыбацком поселке старожилы. Не задело? Нет, только видели, как двигается пожар. А когда приплыли, то обнаружили, что озеро разделено на две половинки широчайшим мостом. Высоким? «Нет, на ладонь выше поверхности. Если ветер, волны гуляют по такому мосту. А демон огня, по наблюдениям моих людей, как только выбрался на берег, пошел с прежней скоростью». «Направление?» «Не меняет. Даже удивительно. Ничто не нарушает точность курса». Я подумал, сказал осторожно. «Линия его продвижения не изменилась. Значит...» и вот-вот начнет проходить, как мы и предполагаем, через горы Лайгимли. Нужно будет лично посмотреть, как он это делает. «Не императорское это дело», — сказал он. «Вы должны видеть глазами своих людей, Ваше Величество». «Да у всех какие-то глаза косые», — сказал я с неудовольствием. «Все на баб смотрят». «У какой-какие сразу замечают, а о делах державы не бдят, а мне за нее обидно». Он взглянул с интересом. «Правда? Хотя да, теперь это ваша держава, хотя местные еще не поняли. Демону огня, судя по его предполагаемому маршруту, придется переть через десяток королевств, затем пройдет наискось по империи Германа и плюхнется в океан. Утонет ли?» Или начнет строить мост к северному материку? Хм, было бы неплохо, пробормотал я. Но вряд ли умеет строить раздвижные, а так перегородит океан и тем самым преступно ограничит свободу мореплавания. Да-да, сэр Норберт, дойдут руки и доводных богатств нашей державы. Когда-то наши корабли будут бороздить все моря и океаны. Он посмотрел на меня с тем же холодным интересом. «Судя по всему, вы верите, что может строить через океан? А из чего будет брать камень?» «Вода — тот же камень», — сказал я мирно. «Камень — вода, если нагреть до нужной степени. Но, надеюсь, остановим раньше. А насчет герцогини?» «Пока только наблюдение», — ответил он. «Пусть войдет в дворцовую жизнь». Вы пока с нею не сближайтесь. Да я и не рвусь, пробормотал я. На этом поле и так перебор. Изобилие, уточнил он. Чрезмерное, он хмыкнул. Для кого чрезмерное, а кому и служанки отказывают. В общем, понаблюдаем, с кем начнет устанавливать контакты, крепить связи, вербовать сторонников. Если начнет, уточнил я. Возможно, ее роль ограничивалась только покупкой большого дома поближе к императорскому дворцу. За этим большим домом, напомнил он, наблюдение уже установили. Есть там большой запущенный сад, не просматривается. Пришлось добавить одного с амулетами незримника. Я напомнил, только наблюдать. И так, чтобы не спугнуть. Никого не задерживать, не допрашивать. «Всех гостей брать на заметку, проследить и за ними. Возможно, так размотаем клубок». В его суровом взгляде промелькнула искорка. «Ваше Величество, вы все-таки в прошлой жизни точно руководили секретной службой. Ну да ладно, это ваше дело. А о герцогине будем собирать и накапливать. Поспешность в таких делах хуже поражения в войне». «Тем более», — напомнил я, — «что войны...» нередко выигрываются еще до начала, в результате тайных операций. Но вы это знали, герцог?» Он покачал головой. «Нет, если честно. Но теперь вижу, если вы, ваше величество, не руководили секретной службой, то управляли теми, кто ею руководил. Это точно, ваше величество. Поэтому и знаете эту работу». «Сэр Норберт», — сказал я. В большой державе обычно несколько разведок. Государи не желают зависеть от докладов одной. Им нужна объективная информация. Да и разведки соревнуются одна с другой. Он насторожился. Ваше Величество? У нас другой нет, подчеркнул я. В вашу объективность я верю абсолютно. Потому другая и не планируется. Карты королевств очень приблизительные, масштабы не соблюдены. Каждый день мне кладут на стол данные с маршрутом демона огня, и если верить картам, то двигается он причудливым зигзагом, хотя разведчики клянутся, что прет абсолютно прямо, не обращая внимания на препятствия. Потому его маршрут приходится все время уточнять. Впереди оказываются совсем не те места, которые были намечены всего пару дней назад. А демон огня проходит в десятки миль справа или слева от деревеньки, которая раньше лежала точно на его пути. Двигается уже месяц. За это время прошел 2100 миль, но сумел разрушить только три деревни и небольшое село. Других жертв демона огня обнаружить пока не удалось. Неизвестно, сколько пройдет еще через леса и незаселенные земли, Но где-то через 2-3 месяца, если ничего не случится, доберется до городских стен Бергенда, большого, роскошного города в королевстве Сирквария. Разведчики Норберта не упускают его из виду. Сообщают, что двигается вот так же мощно и неостановимо. Скорость не меняется, так как пока нет ни болот на пути, ни озер, а только небольшая гряда гор. Но к той подойдет недели через две. Альбрехт внимательно наблюдал, как я накладываю на карту линейку и провожу пунктирную линию. «Есть цель?» – спросил он. «Какой-нибудь очень важный город, который намечен для разрушения? А зачем тогда так издалека?» Он пожал плечами. «Кто знает, может, для устрашения, если, дескать, примут их условия, выплатят золотые горы, поцелуют в задницу, то демона огня отзовут. Мы же Маркуса только больше для устрашения, хотя в данном случае пора бы применить. Я продвинул линейку по карте дальше. Тогда на пути должен быть крупный имперский город. Или Волсингсбор, обронил он. Я провел пальцем по предполагаемому маршруту и покачал головой. Далеко в стороне, несмотря на все неточности картографов. Да и что им, Волсингсбор? Всего лишь самый крупный и богатый город. Надо посмотреть, нет ли по дороге каких-то гор. А чем важнее горы? Я посмотрел на него с усмешкой. А если там упрятаны сокровища? Герцог, не надо морщиться. Я говорю не о пещерах с награбленными бриллиантами, а что-нибудь такое же, как и сам демон огня. Разве что помощнее и пострашнее, что не в состоянии выбраться в одиночку. Он вздрогнул, даже отступил на шаг. Лицо дернулось. — Ваше Величество, — сказал он нервным голосом, — что у вас за странное понятие сокровищ? — Не хотите предположить, — обронил я, — что у кого-то могут быть такие же понятия? «Потому и послали этого голема достичь означенной горы и высвободить более могучего собрата». «Не хочу», — отрезал он. «Мир должен быть понятным». «Ну да», — возразил я. «Тогда почему у вас такая шляпа?» «То-то. Самим хочется быть непонятными и загадочными. А мир должен быть для всех прост». «Милфорд еще не вернулся?» Он покачал головой. Его отряду до ближайшей пирамиды триста верст, оттуда еще и баггером двое суток. «Ладно», — сказал я, — «откуда вышел, знаем. Где остановить, решим». «Или сомневаетесь?» Он отшатнулся с преувеличенной пугливостью. «Ваше звездное величество, как бы я посмел!» «Кстати, вот интересное сообщение, взгляните». Разведчики докладывают, что демон огня снес горный барьер, разделяющий королевство Медные Горы и Сан-Рок. Что значит снес? Ему недостаточно было прорубить дыру. А тот хребет довольно хилый, если честно. Располагался не фронтом к демону, а как бы боком. Вот он и прошел по нему по всей длине, развалив чуть ли не на две половинки, как краюху хлеба. Я в изумлении покачал головой. И его не завалило камнями? Я тоже на это надеялся. Тем более, что остановился на время, но как раз оказалось, что только для того, чтобы расплавить застывшие его камни и превратить в горящую лаву. И дальше часто останавливался. Плавил камни. Хотя мне кажется, он их просто испарял, как испаряется кусок льда на солнце. «Камни тоже испаряются», — заверил я. «Ваша догадка, герцог, абсолютно верна!» Он поднял на меня недоверчивый взгляд. «Камни?» «Можно, можно», — сказал я. «Можно, ваше высочество. Только огонь разжечь жарче». «Значит, сейчас там...» «Ровная дорога», — ответил он. «Шириной в половину мили. Абсолютно ровная, твердая. Плиты толщиной...» «Даже не знаю, во сколько ярдов». «Хорошо», — сказал я. «Будем думать». Он понял, поклонился и вышел, даже не сказав «Ваше Величество». «Мы одни, Хрурт, не в счет. Церемониями можно пренебречь».